«Это значит», — начала она, — «это значит, что окна не будет». Темно и неприглядно было в этой хижине. В цивилизованных условиях такое сооружение могло бы послужить разве лишь свиным хлевом. Но нам, познавшим все тяготы скитаний на шлюпке, оно казалось весьма уютным пристанищем». Отпраздновав новоселье при свете пенькового фитиля, плававшего в вытопленном котиковом жире, мы занялись заготовлением мяса на зиму и постройкой второй хижины. Охота казалась нам теперь простым делом. С утра мы выезжали на шлюпки, а к полудню возвращались с грузом котиковых туш. Затем, пока я трудился над постройкой хижины, Мот вытапливала жир и поддерживала огонь в очаге, над которым коптилось мясо. Я слышал о том, как коптят говядину в Центральных Штатах, и мы делали так же. Нарезали мясо котиков длинными тонкими лоптями, подвешивали их над костром, и они превосходно коптились. Складывать вторую хижину было легче, так как я пристраивал ее к первой, и для нее требовалось только три стены. Но и на это надо было употребить много упорного тяжелого труда. Мы смот работали весь день до темна, не щадя сил, а с наступлением ночи еле добирались до своих постелей и засыпали, как убитые. И все же Мод уверяла меня, что никогда в жизни не чувствовала себя такой здоровой и сильной. Про себя я мог сказать то же самое, но Мот была хрупкая, как цветок, и я все время боялся, что ее здоровье не выдержит такого напряжения. Сколько раз видел я, как она в полном изнеможении ложилась навзничь на песок, раскинув руки, чтобы лучше отдохнуть, а потом вскакивала и трудилась с прежним упорством, и не переставал дивиться, откуда только берутся у нее силы. «Ну, нам еще надоест отдыхать зимой, — отвечала она на все мои уговоры поберечь себя». Да мы будем изнывать от безделья и радоваться любой работе. В тот вечер, когда и над моей хижиной появилась крыша, мы вторично отпраздновали новоселье. Третий день яростно бушевал шторм. Он шел с юго-востока, постепенно перемещаясь к северо-западу, и сейчас дул на нас прямо с моря. Прибой грохотал на отлогом берегу внешней бухты, и даже в нашем маленьком глубоком заливчике гуляли изрядные волны. Скалистый хребет острова не защищал нас от ветра, который так ревел и завывал вокруг хижины, что я опасался за ее стены. Крыша, натянутая, казалось мне туго, как барабан, прогибалась и ходила ходуном при каждом порыве ветра. В стенах, плотно, как полагала мот проконопачных мхом, открылись бесчисленные щели. Но внутри ярко горела плошка с котиковым жиром, и нам было тепло и уютно. Это был удивительно приятный вечер. И мы, Смот, единогласно решили, что ни одно из наших светских мероприятий на острове усилий еще не проходило столь успешно. На душе у нас было спокойно. Мы не только примирились с мыслью о предстоявшей нам суровой зиме, но и подготовились к ней. Котики могли теперь в любой день отправляться в свое таинственное путешествие на юг. Что нам до того? Да и бури нас не страшили. Мы не сомневались, что нам будет сухо и тепло под нашим кровом, а у нас к тому же имелись еще роскошные мягкие тюфяки, изготовленные из мха. Это было изобретение мод, и она сама ревностно собирала для них мох. Мне предстояло сегодня впервые за много ночей спать на тюфяке, и я знал, что сон мой будет еще слаще от того, что тюфяк этот сделан руками мод».